— Я слышал, что это возможно. — А тут не могло произойти такое? — Нет, милочка. В голосе мистера Долби появилось нетерпение. Сюда привозят мертвых людей. На них выданы свидетельства о смерти. Кэт не понравилось раздражение владельца похоронного бюро. Он закрыл холодильник, и через помещение для бальзамирования они прошли в конец коридора — Стромодные двери с двумя маленькими стеклянными панелями наверху, но запиралась она на современный навесной замок со щеколдой. Выйдя за дверь, они оказались на мощенном дворе, где находились гаражи. Из одного торчал нос белого Вольва, из других задок катафалка и черный лимузин. — Даймлеры, — сказал мистер Долби, — очень удобные машины. Они вернулись назад в бюро. Кэд взглянула на окна в дальнем его конце и заметила, что они забраны решетками. Мистер Долби открыл дверь справа, и оттуда пахнуло свежим запахом стружек. Тут наша мастерская и хранилище. Половину помещения занимали гробы. Они были поставлены на попа в один ряд, как взвод солдат, подобранные по высоте и ширине. На стене виднелся большой зеленый указатель пожарного выхода. За ним находилась маленькая деревянная дверь. Позеленевший медный ключ висел на крючке рядом с дверью. — У нас имеются три разновидности гробов. Из цельного дуба, а из красного дерева и из досок с дубовой фонировкой. Но если ваша тетушка захочет что-то иное, мы готовы пойти ей навстречу, — сказал Морис Долби. — На стене! — приклеенный за три угла, болтался древний плакат с правилами оказания первой помощи. Комната освещалась пыльной лампочкой без абажура и уличным светом из маленького окна с матовым стеклом, под которым располагался рабочий верстак с разбросанными по нему инструментами и свертками материи. Пожилой мужчина в коричневом комбинезоне, склонившись над гробом на деревянных козлах, прибивал маленьким молоточком кремовую подкладку. Он продолжал работать, не обращая на них никакого внимания. — Дуб — самый дорогой материал, — говорил владелец похоронного бюро, — но он долговечен, рассчитан на многие годы. Кэт его не слушала. В дальнем углу слева находился большой, сбитый из досок ящик, очень похожий на тот в который могильщики на кладбище положили вынутый из могилы гроб Салли Дональдсон. На дне у него виднелись следы грязи. Тот самый ящик. — Обычно мы ставим медные ручки, — продолжал хозяин бюро. Но в целях экономии вы можете заказать пластиковые с медным покрытием, хотя они предназначены для гробов тех, кого кремируют. Кэт коснулась одного из гробов. — Это дуб? — Да. Она снова посмотрела на медный ключ на крючке, потом опустила глаза на ящик из досок. — А где красное дерево? — Сейчас я вам покажу. Зазвонил телефон. Поклебавшись, мистер Долби повернулся, подошел к верстаку и взял трубку. — Морис Долби слушает. Кэт подобралась ближе к ключу, не сводя глаз с хозяина похоронного бюро. Тот казался раздосадовным. «Думаю, лучше его соединить». Он прикрыл трубку и повернулся к Кэт. «Я вас не задержу. Мистер Уэбб?» — сказал он в телефонную трубку. «Добрый день». «Нет. Все это неправда. Полагаю, вы узнаете это из расследования». «Вы говорите, что беседовали с мужем? Ну, бедняга с ума сошел с горя! Лучше бы эксгумацию не делали!» Плотник с головой залез в гроб. Кат сняла с крючка ключ, крепко зажала его в кулаке, небрежная походка отошла от гробов и, остановившись у стеллажей, бесшумно опустила ключ в карман». Глава 30. Морг клиники при Куинс-колледже располагался под основным зданием. Вход в него находился в конце темного коридора позади кухонь. Это была большая сырая комната со сводчатым кирпичным потолком, стенами без окон, с зеленым мраморным полом и переходом, пронизанным сквозняками, который вел к холодильникам с трупами для вскрытия, а также телами, предназначенными для анатомирования.